Глава десятая. Я и не смотрела, отвела взгляд и сделала вид, что занята, когда он вышел из ванной комнаты в штанах и футболке, одергивая на себе последнюю и не понимая, почему она ему коротка. Выпив на кухне воды, взглянул на меня с укоризной в голубых глазах и ушел к себе в спальню. На этот раз в душе шевельнулась совесть. «Ну и зачем на меня обижаться? Я ведь как лучше хочу». Это он меня не помнил, но я-то его очень даже, особенно ту часть своего настоящего, который он по-прежнему оставался моим шефом, И где существовала служебная субординация? Что я могла сделать? Спинку ему потереть. Вздохнув, закончила с уборкой на кухне, и с грустными мыслями вернулась в детскую, не представляя, как быть дальше. Детей там не оказалось, и я заглянула в комнату к племяшке. "Рита, а где Стёпа с Сонечкой? Разве не с тобой?" спросила я девочку. "Нет, были, но убежали. Я думаю, они в твоей спальне", рассудительно ответила девочка. "И что они там делают? Я ведь просила их не заходить". Извини, Даш, но Стёпа сказал, что ты разрешила. Мультики смотрят, наверное. Ох, уж этот Стёпка, кого хочешь, вокруг носа обведёт. Но мы ошиблись. Никакие мультики они не смотрели, хотя действительно оказались в спальне, где работал телевизор, ретранслируя детский канал. Когда я осторожно заглянула в комнату, дети вовсю и без стеснения таращились на мужчину. А вот шеф как раз-таки пялился в телевизор, ошарашенно наблюдая за тем, как на экране розовая пони скачет и поёт песенку о сахарном дворце и пони-вечеринке. Мистер и миссис Пирожок, пойдёмте вместе на лыжок. Глубайтесь вот как я. Зажмурившись, он вдруг тряхнул головой, повернулся к шкафу и стал одеваться. Натянул на себя джемпер и джинсы. Я успел отвернуться и направился мимо меня в прихожую. Я тоже прошла следом за ним. Андрей, ты что, уходишь? Я неожиданно растерялась, наблюдая за тем, как шеф обувается. Да, услышала в ответ. Совсем Воронов разогнулся, надел куртку и посмотрел на меня так, как смотрит на человека, который задал крайне глупый вопрос. «В смысле, совсем? Нет, конечно. Просто мне нужно пройтись. Прогуляться. Побыть одному, чёрт возьми!» Видимо, испуг, который я ощутила при мысли, что буду делать, если Воронов окажется на улице без памяти, отразился на моём лице, потому что мужчина вдруг шагнул вперёд и сжал ладонями мои плечи. Посмотрел с отчаянием в глаза. «Я больше не могу так, Даша, я словно слепой!» Воспоминания никуда не исчезли, они вот здесь, под коркой. Он постучал с себя пальцем по виску. «Я их чувствую и хочу хоть что-нибудь вспомнить, понимаешь? Зацепиться за самую дрянную деталь. Мне это необходимо, иначе я свихнусь». Понимала ли я его? Конечно, прекрасно понимала. Я хотела его защитить, но удерживать силы не имела права. Отступив к вешалке, я сняла с неё шарф и протянула мужчине. «Хорошо, иди. Только надень вот это, там холодно». Если захочешь вернуться, дверь будет открыта. Провожать его я не собиралась и стоять над душой тоже. Я уже хотела вернуться в комнату, когда наткнулась на Сонечку, которая тоже выбежила за нами в прихожую. Мам, поймай ладошкой мои пальцы, дочка подняла тёмную головку. А я тоже хочу гулять, ты обещала. Ничего необычного. В выходной день мы всегда гуляли с детьми на улице, а за последнюю неделю выпало немало снега, и во дворе появилась ледяная горка и крепость, в которой мальчишки устраивали бои снежками. Санки уже давно стояли в прихожей и ждали своего часа. Оставалось только дождаться выходных. «Сонечка, мы обязательно пойдём на улицу, но попозже, не сейчас. Хорошо, солнышко?» «А папа?» «Аммм... Папа погуляет сам. Ему надо побыть одному, без нас». У Сонечки дрогнули губки. Она посмотрела на Воронова и вновь на меня. Папа у неё никогда не было. И теперь, когда появился, отпускать его по доброй воле она не собиралась. Затанцевала дочка на носочках, как будто в моей власти исполнить любое её желание. Распахнуло серые глазки. "Догие, папа гуляет с детками, я видела. Я тоже хочу с папой. Он ещё не катал меня на санках. Мамочка!" "Ну что ты будешь делать?" Я обернулась и махнула Воронову рукой, подала знак, чтобы он уходил. Так мне будет легче успокоить дочку. Шипнула одними губами: "Иди же". Но вместо того, чтобы сбежать, он почему-то остался стоять. Повязав шарф на шею, смотрел на Соню, кмурой и задумчиво. «Не катал?» — вдруг глухо спросил. «Не!» Рада стараться. Дочка усердно закрутила головкой из стороны в сторону. «Никогда!» «Да она просто не помнит!» — попробовала я спасти ситуацию. «Какая разница? Хорошо, идём!» «Ура!» Сонечка, запрыгав, захлопала в ладошки, и тут же из спальни выбежал Стёпка. «Ух ты! Здорово! И я с вами!» — засобирался сын, отбросив в сторону трансформер. на лету хватая свои сапоги и в прыжке снимая с вешалки куртку. «Клёво, пап, ты придумал! Как по-настоящему! А мы поиграем в снежки? Ты умеешь строить из снегокоп? Мам, где мои перчатки? У нас есть ведро? Мы будем заливать ледянку!» «Что? Какое ещё ведро?» «Я попыталась поймать свой ураган под мышки, но где там?» «Нет, Стёпа, в другой раз!» «Господи, из детей шпионы, как из меня жена! Ещё немного, и выдадут всю правду на чистоту!» «Мам! Ты меня слышишь?» Попробовала я образумить сына и отобрать у него сапог, но он тут же спрятал его за спину. «Сейчас же отдай! Нельзя!» «Только не честно!» «Даша, пусть одеваются. Я погуляю с ними». «Что?» «Ура! Соня, давай быстрее! Папа ждёт!» Дети радостно завозились и убежали в детскую, но почти сразу же вернулись и, одеваясь, защебетали безумолку. «Нет, ну как у мужчин получается так легко отобрать авторитет в семье? Ведь Воронов, по сути, ничего для этого не сделал». Но стоило в доме появиться папе, как маму можно уже и не слушать. Я бы прямо сейчас огорчилась, если бы не понимала своих детей лучше, чем кто-либо. Андрей, повернувшись к Воронову, я поймала его взгляд. Ты еще неважно себя чувствуешь, с ними не так легко справиться, как кажется. И это... это ответственно, в конце концов? Отлично я себя чувствую, знаю. Ну, хорошо, сдалась. Ничего он не знает. Так и быть, если ты настаиваешь, я тоже. Я только собиралась сказать, что пойду с ними, как Воронов знакомо рыкнул, совсем как в своём офисе. Пусть одеваются, сказала же. Ах так? Ну и пусть сам справляется, раз такой умный. Но если хоть одна волосинка с головы упадёт, прибью. Тем более, что уже знаю, как действовать. И почему мужчины думают, что быть родителям так легко? Молча отвернувшись, помогла детям одеться, застегнула молнии, затянула шнурки, проверила шапки и натянула перчатки. О любопытных соседях не переживала. Жилой комплекс состоял из трёх домов, стоящих буквой «П». В нём имелось двенадцать подъездов, три детские площадки и ни одной лавочки возле парадного. Здесь никто никого не знал, если сам не хотел сблизиться. А я особо не хотела, да и некогда было. Мне хватало милешкой и работы. Когда за Вороновым и детьми закрылась дверь, я увидела в прихожей Риту. Она так же, как я, выглядела удивлённой и сбитой с толку. Если и мог мне сейчас кто-то помочь, так это племяшка. Ей я доверяла как самой себе. настолько, что даже стёпка всегда её слушался. Периточка, я всё поняла, Даш. Сейчас однась и спущусь. Присмотри за ними, пожалуйста. Он же бестолковый совсем, шеф, только и умеет, что командовать. Я буду на телефоне, если что. Конечно, не переживай. Но я переживала, да ещё как. Целый час торчала в окне дозорном, а когда уши отмёрзли и мороз защепал щёки, приплеснула к стеклу нос. Ох, надеюсь, он всех моих детей в лицо запомнил, потому что если нет, Если хоть одного перепутает, даже страшно подумать, что я с ним сделаю. И с Лишенко, и с собой. Господи, вот это я влипла!» Двор был широким, но обзор из окна оставлял желать лучшего. Воронов с детьми то пропадал из виду, то вновь появлялся. Я увидела, как он усадил Сонечку на санке и присел с ней рядом, то ли слушая дочку, а то ли что-то ей объясняя. Резко поднявшись на ноги, обернулся к подбежавшему к ним Степке. Выслушав моего сына, вместе с ним посмотрел в сторону стайки мальчишек Он овёрнуто во дворниках медленного сугроба. Покатил санки дальше по периметру площадки, снова исчезая из виду. Прошло ещё полчаса дозора, уже и нос замёрз, и лоб, но ничего ужасного ни с Вороновым, ни с моими детьми не происходило. От детей шеф не отходил и с чужими своих не путал. Сначала покатал Сонечку, потом, когда Рита взяла санки, отбивался от стёпкеных снежков и показывал сам, как правильно бросать. А потом Потом отвёл всех троих к ледяной горке и, прежде чем спустить с неё всех по очереди, тщательно осмотрел её со всех сторон. Я вдруг заметила, что Воронов натянул капюшон на голову. В шапке я своего шефа ни разу не видела, но так и гулять ему раньше на моих глазах не приходилось. Максимум от крыльца управления Сезама до машины пройтись. А тут догадалась, что он замёрз. Хотелось позвонить Риточке и спросить, как они там без меня, но не решилась прерывать племяшке прогулку. Сама ведь видела, что всё у мужа под контролем. Похоже, у моего шефа талант управлять людьми. И неважно, многотысячная это корпорация или трое малолетних детей. Насчёт его порядочности я как раз-таки не переживала, а вот о личном и о характере беспокоилась. О том, что ему внезапно всё надоест и он уйдёт. Но Воронов по-прежнему стоически держался, напряжённо, но держался. И глядя на это, я вдруг подумала: а может, и мне даже выйдет в магазин сбегать, быстренько. Время-то идёт, скоро придёт пора возвращаться, а мне семью чем-то кормить надо. Решившись, слезла с окна и шустро оделась: сапоги, шапку, шарф, пальто-пуховик. Надела в перчатки, повесила на плечо сумочку и помчалась вниз, пока не передумала и не опоздала. Торговый центр, в котором располагался большой супермаркет, несколько кафешек, игровых зон, кинотеатры прочее, располагался недалеко, в конце квартала, минут 10 всего ходьбы. А если быстрым шагом с перебежками, то и за 7 минут добраться можно. Я добралась за 6. Сначала купила одно кое-что, потом, подумав и прикинув наличность на банковской карте, И второе кое-что купила. А потом и до продуктов очередь дошла. Да так дошла, что из магазина я вышла с двумя полными пакетами в руках. Воронов хоть и был мужчиной под жаром, без капли лишнего веса, но на диете точно не сидел. Это я успела заметить. Назад возвращалась уже не так быстро, обошлась без перебежек. С двумя объёмными пакетами не очень-то поспешишь, поэтому во двор зашла простым шагом и потянула покупки к подъезду. Первый раз, что ли? После колясок, детских велосипедов и детей на руках. Любой маме к тяжестям не привыкать. Посмотрела на заснеженную площадку. Успела ли? Всё ли с детьми в порядке? Не заметив на вершине ледяной горки радостно кричащего стёбку в скособоченной шапке и сонечку в светлом комбинезоне, выдохнула: "Успела". "Мама, эй, мы тут!" Меня окликнула Рита, первой заметив из четвёрки. Любимая племяшка сама догадалась меня называть при гостье мамой, и я вроде была к этому готова, но сердце по-новому отозвалось. Едва ком дыхания не перекрыл Рита для меня давно стала больше, чем лучшей другой дочь Ольги. Она уже была моей, но сама бы я никогда не осмелилась попросить меня так называть. «Мам, я сейчас!» «Рита, куда? Стой на месте!» Услышала я вдруг знакомое гоблинское, строгое и непререкаемое. Таким тоном Воронов раздавал указания своим подчинённым, попробуя слушаться. И Риточка остановилась, удивлённо повернувшись к мужчине. «Держи санки и никуда не уходи. Я сам». Я невольно замедлила шаг, заметив, что Воронов направился ко мне. «Да что он себе позволяет?» И всё же на грубость это похоже не было, скорее на чёткое руководство к действию, поэтому и возмутиться не вышло. «А вы всё ещё гуляете?» спросила я, когда мужчина почти приблизился. «Не замёрзли?» Подойдя ближе, он нервно пыхнул резко очерченными ноздрями, сверкнул холодными глазами. «Эй, что случилось?» и отобрал пакеты из рук. «Издеваешься?» — рыкнул. От неожиданного вопроса я растерялась. «Неужели дети довели?» Так ведь он сам согласился с ними идти гулять, никто не заставлял. Я? А кто? Ты зачем меня перед людьми позоришь? заявил гоблин тихим, но очень грозным шёпотом. Выставляешь идиотом. Я так рот открыла, не зная, то ли мне извиняться, а то ли оправдываться. Так и знала, что Стёпка что-то вытворит. В генерации чуд и идей, воплощении их в жизнь, мой сын был гением. Иногда сама поражалась его таланту. Ой, а может это сонечка нечаянно проговорилась. Подожди, но ты ведь сам вызвался с ними гулять, как бы намекнула в лоб. «Если дети тебя не слушались, это ещё не означает, что они хотели выставить?» Но Воронов вновь меня удивил. «При чём тут дети?» — выпалил он. «С ними я сам разберусь». «А кто тогда при чём?» «Ты?» «Не поняла». «Сказать, что ли, не могла? У тебя язык есть? Или ты вдруг общаться разучилась?» «Нет, я не...» «Эй!» — нахмурилась я. «Ты почему со мной так разговариваешь?» «Никогда больше, Даша. Никогда не смей меня ставить в такое дурацкое положение, как сейчас. Это вопрос мужской гордости, если хочешь». Ч «Чего?» «Того!» «Да какое еще дурацкое!» Развела я в сторону, а теперь уже свободные руки, ничего не понимая. «При чем тут гордость? Ну, погуляла один раз, подумаешь. Ты знаешь, сколько раз я сама?» «Давай, еще истерику тут устрой». «А?» «Бэ, теперь понятно, почему мы с тобой ссоримся». И взгляд такой, будто ему и, и в самом деле все со мной понятно. «Ну и почему?» Кмыкнула. «Потому что у меня жена не только обидчивая, но еще и упрямая». И сейчас все видят, как она сама таскает сумки в то время, как у неё есть муж. Но я не собираюсь терпеть то, что ты меня и в грош не ставишь. Но... И выяснять отношения на улице тоже не собираюсь. Идём, дома поговорим. Сказал, развернулся и пошёл в нужную сторону мимо детской площадки. Степан, домой. Девочки, догоняйте. Ага, идём, пап. Сейчас. И снова рот сам собой открылся при взгляде на то, как послушно Стёпка скатился с горки и трусит к Воронову, отряхивая с шапки снег. что и ни одного возражения не будет от сына. Совсем? И жвачки жвачные, и ну ещё 5 минуточек. Ну, знаешь. Фу. Только и выдохнула я, увидев, как Рита с Соней тоже дружно покатили пустые санки к подъезду, догоняя Воронова и потопала следом за своим мужем. Нет, ну ты подумай, какой командир выискался. истерику ему давно не закатывали. Да я, если захочу, такую закачу, что мало не покажется. Нав груш его не ставлю. Гордость за дело. А то, что я его в свою жизнь впустила, да кому это интересно? «Ну ничего, сейчас посмотрим, как он свой дом в этом муравейнике найдёт, чтобы в нём со мной разговаривать, умник!» Но Воронов нашёл, и дом, и подъезд, и даже этаж не перепутал. «Мама, ты не представляешь! Сегодня на прогулке было так классно!» Когда вошли в лифт, Стёпка стянул с рыжей макушки шапку и, задрав голову, радостно заулыбался. «Мы играли в снежки, и я попал Ромке из пятого «Б» по башке! А ему десять лет! Прямо бац! И он закачался! Меня папа научил правильно целиться! Правда, пап? Я стояла и дула губы, но, услышав о таком, испугалась. Не хватало ещё с родителями чужого ребёнка разбираться. «Что? Зачем ты это сделал?» «Да мы понарошку, мам, не волнуйся! Ромка по мне тоже попал, это игра такая!» Успокоил меня Стёпка. «Мне теперь нужен щит, как у Тора, и мы устроим настоящую войнушку!» «Ничего ты не устроишь», — пригладила я на лбу сына торчащую дыбом чёлку. «Лучше на горке катайся или книжки читай», — нашлась. «Как Рита». Вот всегда ты так говоришь, мам, обиделся сын. Не хочу я читать книжки, они неинтересные. Я хочу щит. Маленькая Сонечка дёрнула мужчину за рукав. Пап, а ты завтра ещё покатаешь меня на санках? Можно я Катю возьму? Она никогда не каталась. Вот хитрёга, что придумала. Но боюсь, что двух прогулок с тремя детьми мой шеф не выдержит, точно сбежит. Мы оба с Вороновым подняли друг на друга глаза и отвернулись. Завтра Сонечка тебе в садик Напомнила я дочке. П-п-это. Сразу же погрустнела та. А папе надо отдохнуть. Он ещё не совсем выздоровел. Пока выходили из лифта и входили в квартиру, пока открывала двери, раздевала детей, я всё думала про себя. Почему дети так легко приняли условия взрослой игры? Почему ведут себя лучше любых агентов? Я-то же дала от них совсем другого. Неужели почувствовали, что Воронову необходима помощь? Раньше мне всегда казалось, что появись в моей жизни мужчина, на самом деле, Всё будет очень сложно и вовсе не так гладко. Но игра всегда интереснее, чем реальность, получается? Так? Или они понимают и чувствуют что-то, чего не чувствую я? Ладно, посмотрим, что будет дальше. Так или иначе, а игра всегда приходится заканчивать, и я постараюсь об этом не забыть. С мужем ничего выяснять не стало. Развесила вещи по местам и ушла на кухню готовить сразу обед и ужин. Заодно и стирку запустила. Что Воронов делал и чем себя занимал в это время, не интересовалась. Не маленький, разберётся. но когда уже все пообедали, попросила его остаться. Завтра я выходила на работу и стоило подумать о средствах коммуникации. Андрей, задержись на минутку, мне нужно кое-что тебе сказать. Все трое детей тут же навострили уши, но я быстренько выпроводила их из кухни и прикрыла дверь. Воронов остался, но убрать с лица хмурое выражение и не подумал. Повернувшись ко мне в ожидании разговора, он гордо сложил руки на груди, демонстрируя какие у него внушительные бицепсы и вредный характер. Как будто я и так не знаю. Слушаю, Даша, сообщил. Но предупреждаю, если ты решила извиниться, то я ещё не в настроении тебя простить. Что? Опять? Ну нет, если так дело и дальше пойдёт, то у меня войдёт в привычку ходить с открытым ртом. Может быть, завтра, тем временем продолжил муж. Но ты должна объяснить, что это было с тобой сегодня в ванной и с магазином тоже. Господи, ну до чего же он гоблин. А обойдёшься. На самом деле, я собиралась быть вежливой и выдержанной, но никакого же терпения не хватит. Если я когда-нибудь и попрошу у него прощения, то исключительно за то, что он по моей вине потерял память. И всё. Больше я ни за что не собираюсь перед ним отчитываться. Но с голосом постаралась справиться. Но не можем же мы вечно ссориться. О чём ему и сказала, и добавила, достав из сумки небольшой предмет, а точнее обновку, и положив его перед ним на стол. Вот, Андрей, возьми, это тебе. Что это? Шапка? И это вовсе не подарок, повторила себе. А необходимость. Веди себя спокойно, петушок. Ты, когда упал, свою старую потерял. А на улице холодно. Я и подумала, что новая лишней не будет. Отступив от стола, уже ждала кучу возмущения, но Воронов и не подумал ругаться. Разжал руки и просто взял шапку, достав из упаковки, покрутил в ладонях. Спасибо, Даша. Неожиданно. И правда замёрз сегодня, вдруг признался он. Ну вот, хоть хмуриться перестал. На душе стало немножечко легче. Это ещё не всё. И вот это тоже тебе. Смартфон. Предупредила его вопросом, внимаясь к пакета новой коробку. Ты не можешь быть совсем без связи, а я не всегда буду рядом. Коробку со смартфоном Воронов тоже взял в руки, покрутил в ладоне и задумался. А разве нам это покупка по карману? Она ведь внеплановая. А вот от этих слов на душе стало грустно. Может, он и не помнил, как привык жить сам, но успел заметить, как живу я. Должно быть, моя квартира со скудной мебелью кажется ему трущобой. Ожав плечами, я собрала со стола посуду и загрузила её в мойку. Повернувшись к холодильнику, стала складывать в него оставшуюся после обеда еду. Нормально. Он не из дорогих, не переживай, ответила я чистую правду. Даша, что? Так выходит, ты хотела сделать мне сюрприз? Эм, ну, я ещётила, как краснею. Если честно, ни о чём таком я не думала. Или думала? Ох, я и сама не знаю, чего хотела. Возможно, того, чтобы Воронов просто не ощущал себя в моём доме одиноко. Да. Согласилась, радуясь тому, что мужчина не видит моего лица и окрасившего щёки румянца. Последний прямо беда всех рыжих. Типа того. Но если ты решил извиниться, то я ещё не в настроении тебя простить. Он всё не уходил, смотрел мне в спину, и я, не выдержав, хлопнула в дверце холодильника и включив мойке воду, покрутила ладонью в воздухе. Может быть, завтра? Но ещё не уверена. Как я тебя называл? Что? Он так резко оказался за спиной, что я вздрогнув обернулась. В смысле? Голубые глаза с интересом изучали моё лицо. Ласково. Я ведь наверняка называл тебя как-то ласково. Рука ворона легла на моё предплечье и меня буквально подбросило. До того обожгло это прикосновение. Голос шефа вдруг прозвучал с незнакомой хрипотцой. Даша. Андрей, это давно было. Я уже забыла. В мужских пальцах оказалась прядь моих волос, выбившейся из хвоста, и медленно заскользила между подушечками. Забыла. Воронов качнул головой, сосредоточенно следя за движением своей руки вдоль огненной прятки. Не верю. Столько лет вместе. Не, должно было быть что-то особенное, только твоё, но я никак не могу вспомнить. Да, оно и было, его упрямое петухово. А ещё выйдете вон или принесите кофе. И только в последний день он назвал меня по имени. Нет, в обычной жизни в арсенале обращений у Андрея Воронова для личного секретаря не было ничего особенного и быть не могло. Правда, и жизнь его сейчас трудно назвать обычной. Он продолжал стоять близко, касаясь рукой моих волос, а взглядом лица, и я никак не могла ответить. Потому что не соврала ему. Если и было в моём прошлом что-то особенное, то с другим парнем. И так давно, что однажды я об этом просто забыла. Даша. Мы находились в просторной кухне одни, но Воронов подступил ещё ближе, и я вдруг ощутила себя загнанной в угол. В странный угол, где вроде бы всё знакомо, но почему-то трудно дышать. а каждое прикосновение воспринимается особенно чувствительно, как разряд тока, от которого по телу разбегаются мурашки. И волнение такое, что от поднявшегося дыхания пересыхают губы. «Очнись, Дашка! Надо срочно что-то ответить шефу, иначе придётся придумать прозвище, и тогда всё станет только хуже». «Ты и меня-то не помнишь, Андрей», — произнесла я глухо и не сразу. «Какая разница? Разве сейчас это важно?» Воронов отпустил волосы и, скользнув рукой за мою спину, перекрыл воду в мойке, но отступать не спешил. «Для меня очень важно», — резонно возразил он. «Тебе должно что-то нравиться, то, что делает тебя моей». «О, Господи, неужели это говорит сам Андрей Игоревич? Важный и неприступный, да ещё так мягко, что дрожь берёт. Разве он так умеет? Или это со мной что-то неладное творится?» «Моё имя... Ты произносишь его достаточно ласково, поверь. Мне нравится». «И почему мне так не кажется?» «Может, потому что сейчас ты ощущаешь между нами дистанцию?» предположила, не придумав ничего лучше. Ну, сам понимаешь, из-за чего. Воронов всё понимал, но говорить не спешил. Его голос стал тише и мягче, а вот глаза стали такими же серьёзными, как прежде. Только теперь смотрели ближе и пристальнее. Скажи, есть причина, по которой мы отдалились друг от друга? В ней всё дело, так? Ну, хмм, Даша? Нет, просто не думай. Да с чего ты взял? Но улыбнуться не вышло. Действительно, с чего бы вдруг, будучи супругами, мы оба ведём себя так странно. Да уж, проницательности моего шефа можно позавидовать. Мне не нравится то, что я вижу. Тем временем сознался мужчина. И я не могу об этом не думать. Это вовсе не просто — закрыть глаза на то, к чему оказался не готов. А вот это признание за дело, хотя вряд ли можно обижаться на человека за то, что он не испытывает к тебе симпатии. Но одно дело — работа, и совсем другое — дом. В своём доме я была с собой и без защиты. Ну извини, нахмурившись поджелубы. Ну ж какая есть. Заправив прядь волос за ухо, попыталась отвернуться, но у меня не вышло. Воронов легко повернул меня к себе за локоть. Послушай, Даша, я не о тебе и не о детях, вовсе не о вас. А о ком? О себе. И ты наверняка понимаешь, о чём именно. Раз уж знаешь меня как никто. Ничего я не понимала и того, что происходит тоже. Почему Воронов продолжает стоять и смотреть на меня? Почему волнение не унимается, и мне не удается взять себя в руки? Я не смогу сыграть роль жены, настоящей и любящей уж точно, если он будет так смотреть. У меня нет такого таланта, но мне жизненно необходима дистанция и желательно срочно». Хорошо, хоть Лишенко обещал, что все разрешится уже скоро. «Андрей, давай отложим разговор на потом», — попросила я, следуя женской интуиции. «Не хочу вырошить то, чего ты не помнишь». Тебе нелегко сейчас, я это понимаю. Я не собираюсь требовать от тебя внимания или выставлять претензии. Потерпи неделю, ну может две. Как только память к тебе вернётся, всё изменится, обещаю. Вот увидишь, сразу станет легче. Добавила я, щетно пытаясь успокоить возмутившуюся совесть. Я так не думаю. Что, что ты делаешь? Воронов вдруг наклонился и коснулся носом моего виска, а ладонью затылка. А ты приятно пахнешь, жена. Сказал скорее себе, чем мне. Я помню твой запах, и он мне нравится. Если бы не это, если бы на твоём месте в больнице оказалась другая, то что? То вряд ли бы я ушёл с ней. Он резко вдохнул полной грудью и отошёл, прервав себя на слове. Сказал совсем другое, а точнее, пообещал. Я вспомню, Даша, сам. Всё вспомню, слышишь? Да. Спасибо за шапку и сотовый, но больше ничего лично мне не покупай. И за улицу прости. Я был неправ. Не во всём, а в частности, но всё равно погорячился. Сказал, забрал подарки и ушёл, оставив меня изумлённо моргать ему вслед в опустевшей кухне. Господи, когда Воронов всё вспомнит, он меня убьёт, и я не удивлюсь, если это будет первое, что он сделает. Позже шеф всё-таки отправился на улицу, один, как того хотел. На этот раз я не торчала в окне и не следила за каждым его шагом, но, конечно же, переживала, и каждую минуту ожидания прислушивалась к повороту ключа в дверном замке. Он вернулся часа через 2, когда я уже вся извелась и собиралась звонить Лышенко, чтобы бить тревогу, убедив себя, что Орнов потерялся или всё вспомнил и сбежал. Разделся, умылся в ванной комнате и ушёл в спальню, тихо и без слов. Казалось бы, можно выдохнуть, но почему-то не получалось. По-человечески мне было его очень жаль, но я понимала, что если расскажу правду, он немедленно захочет всё выяснить. И что не помня ничего и ни о ком, он поверит ни мне, ни брату, и тогда Куприянову с Сезамом пойдёт на блюдечке. А из двух внуков у Матвея Ивановича почти наверняка останется один, причём не самый порядочный. Но Воронов вернулся, и я успокоилась, всё равно собираясь завтра позвонить сержанту и поговорить. До позднего вечера дети послушно играли и делали уроки в своих комнатах. В Стёпке такая изоляция от нашего гостя, в силу врождённого любопытства и темперамента, давалась сложнее всего, но он держался. В итоге, после внутренней борьбы с самим собой и самостоятельного похода в душ, сын уснул раньше всех. Риточка продолжала читать Джоан Роулинг, а мы с Соней пошли на кухню поить Кате тёплое молоко. Мам. Что, Сонечка? Я расчесала дочки волосы, ещё немножко влажные после купания, и принялась плести кукле косы, подвинув к её хозяйке чашку с молоком и печенье. Пей, уже поздно, вам с Катей пора спать. А знаешь, он совсем не страшный, ни копельки и не вредный. Кто, дочка? Папа. Сонечка по-взрослому вздохнула и пожала плечиками. Он просто грустный и не знает нас, но он не злой, и я его совсем не боюсь. Мне пришлось понизить голос до шёпота, чтобы нас не услышали. Солнышко, он не папа, а дядя Андрей. Просто ему пока рано об этом знать, но мы обязательно ему расскажем, когда будет можно, хорошо? Что он идёт. Я посадила куклу на соседний стул и погладила дочку по тёмной головке. Заглянула в серые глаза. Да, ведь у него тоже есть свой дом, как у нас, и работа, где его ждут люди. «Он серьёзный начальник, просто забыл об этом. А когда вспомнит, ему придётся вернуться». «А детки у него есть?» «Нет, кажется». Глаза у Сонечки распахнулись шире, и мне пришлось выставить перед лицом палец. «Но это не означает, что он и завтра будет с вами гулять. Просто сегодня так вышло». «Жарь, мама», — с грустью выдохнула Соня. «Мне понравилось, как он катал меня на санках. И он красивый, и совсем не гоблин». «Ну, хм...» Я отломила от печенья кусочек и сунула в рот. Что правда то правда. Насчёт первого не поспоришь, внешностью воронова природа не обделила. А вот насчёт второго, сейчас я ощущала странную двойственность мнений и решила тему не развивать, даже мысленно. Вместо этого предложила дочке допить молоко и напомнила, что завтра утром нам рано вставать в садик. Когда возвращались в детскую, увидела, что в спальне гостя приоткрыта дверь. Свет в комнате не горел, но работал телевизор и Сонечка остановилась. Прошептала заговорщицки, прижимая к себе Кате и потянув меня за руку. Мамочка, можно я его пожелею, дядя Андрей? Совсем чуточку. Ну, пожалуйста, мне очень хочется. Он такой грустный. Соня, я быстро, а потом сразу спать. Запретить не вышло, иначе бы Воронов нас услышал. Но Соня и правда не задержалась. Куш не знаю, что она сказала шефу и что делала, но вернулась довольная и забралась с Катей в постель. Я тоже надела пижаму, распустила волосы и легла, оставив включённым ночник, как привыкли дети. Легла к Сонечке, а когда дочка уснула, перебралась к стёпке. Катя занимала слишком много места на детской кровати, особенно с красивыми косами. А сын рос настоящим мужичком, непомерно активный днём, засыпал мгновенно и не ворочился. Так что был шанс выспаться и погладить своего Егазу. Обычно эти дети прибегали ко мне спать, но не в этот раз.